Глава 1160. Темная система. Ван Буэлла молчал. В его голове проносились сцены недавнего сражения. После встречи старший брат мог в любой момент рассказать ему правду. Ван Буэлла не держал на него зла за то, что тот не стал этого делать. все таки дело касалось темной секты. Поэтому осторожность старшего брата была вполне понятной. К тому же в последней вылазке он собрал внушительный урожай... Существовал шанс, что секрет раскрыли, но его статус темного дитя в любом случае не получилось бы вечно хранить в тайне. Более того, все это время старший брат всячески опекал его. Перед уходом он и вовсе оставил с ним истинную сущность. Как ни посмотри, тут не к чему было придраться, и все же Ван Боло не покидало странное чувство, будто бы это был совсем не тот старший брат, с которым их развела судьба года назад. Ван Боло не понимал природу этого чувства. Единственное объяснение — слияние с небесным Дао сделало старшего брата более грозным и менее эмоциональным. Возможно, все дело в контрасте. Ван Боло задумался о патриархе Бушующее Пламя. Его наставник был настоящим, живым, он видел и чувствовал это, что до его старшего брата это чувство было менее ясным. В любом случае, Ван Було не испытывал недоверия к Чен Цэнзэ. Он все еще доверял ему, помня о том, что произошло в Федерации. Довольно быстро Ван Бууле принял решение и повернулся к патриарху бушующее пламя. Старик хотел что-то сказать, но в итоге промолчал. Наставник мягко сказал Ван Бууле, а потом накрыл ладони кулака и отдал ему земной поклон. Он больше ничего не сказал, но патриарх бушующее пламя и так все понял. «Не забудь наш разговор!» С тихим вздохом напомнил он. «Скопление бушующее пламя — твой путь отхода!» Ван Бууле кивнул. Он не мог вернуться в скопление бушующее пламя, ибо не хотел вмешивать наставника в конфликт темной секты с бесконечным кланом. На нем было клеймо темной секты. Его, как темное дитя, связывало с этой сектой великая карма ее не избежать, от нее не укрыться. Ван Баулы хотел стать сильней. В скоплении бушующее пламя у него не будет возможности это сделать. В любой момент за ним может явиться кровавая скалопендра. Тогда Ван Баулы придется сразиться с ней. Ван Баулэт твердо в это верил в силу многих причин. Поднявшись он посмотрел на притихшего Сахаяна, а потом повернулся к Сензе. Старший брат, магическую формацию раскола луны создала семья Сэ. Не мог бы ты закрыть на это глаза, а? Губы Сензе тронула тень улыбки. Увидев его согласный кивок, Сахаян чуть не потерял сознание от радости. Семья С не имеет к произошедшему никакого отношения. От этих слов на чуть ноги не подогнулись. Теперь он еще сильнее будет поддерживать Ван Бууле и Чэнь Цэнзы. Внутри него бурлили эмоции. Последовав за Ван Бууле, он не ожидал, что Чэнь Сензы перевернет ситуацию с ног на голову и превратит себя в небесное Дао. Такого могущественного человека стоит опасаться даже его семье. Возможно, ему даже придется отказаться от наследования за отцом и отстраниться от своей семьи. Никто добровольно не станет влезать в конфликт бесконечного клана и темной секты. Младший брат, в путь. Улади все. Чейнсэндз улыбнулся. Ван Була ответил поклон патриарху бушующее пламя, а потом соскочил со спины божественного быка в море пламени, откуда направился к Чейнсэндз. Старик печально провожал своего ученика взглядом. Почему-то ему вспомнились другие его ученики. Между ним и бесконечным кланом была непримиримая вражда. Вот только он не мог отомстить. Его проклятие было больше инструментом устрашения, нежели реальным оружием. Ему хотелось рискнуть всем отдать ему волю. Пусть он умрет, но с ним на тот свет отправится божественный император. Но его руки связывало слишком многое. Еще живой второй ученик, и теперь Ван Була. Он хотел защитить Ван Була. Если его ученик всерьез вознамерился присоединиться к темной секте, то он поможет ему и рискнет своей жизнью в надежде забрать Божественного Императора Бесконечного Клана. По глазам Ван Буэлэ было видно, что тот этого не хотел. Глядя вслед удаляющемуся Ван Буэлэ, он внезапно послал Чэнь Цэнзэ мысленное сообщение. «Он действительно относится к тебе как к старшему брату. Чэнь Цэнзэ, что бы ты ни планировал, какую бы цель ни преследовал, только попробуй пожертвовать моим учеником. Тогда я наплюю на собственную гордость». И соединю свое проклятие с небесным Дао бесконечного клана. Ван Було ничего не услышал, но идущий рядом Чэнь остановился Я тоже считаю младшего брата своим единственным членом семьи. Я никогда не пойду против своего сердца. В голове патриарха бушующее пламя раздался тихий ответ Чэнь Слегка улыбнувшись Ван Була, тот широко взмахнул рукавом. В клубах черного тумана появилась огромная рыба с антроцитовой чешуей. С беззвучным рывом она унеслась вдаль. Патриарх, бушующее пламя, наблюдал за ними, пока они не растаяли в черноте звездного неба. Долгое время он просто смотрел в пустоту, лицо старика осунулось, глаза застилала печаль. Казалось, он в одночасье пострел еще сильней. При виде патриарха Таким, Сэ Хаян тихонечко сказал: Дедушка наставник, Баула ушел, но я остался. Ты! Патриарх Бушующее Пламя прищурился и громко фыркнул. «Аноцец!» По взмаху его руки божественный бык взревел и подскакал в сторону скопления Бушующее Пламя. Сахаян у него на спине от обиды понурил голову. Патриарх Бушующее Пламя Иван Булас Булес Чень Цензу скрылись где-то среди звезд. Сражение божественных императоров подошло к концу. Новости о случившемся разносили по миру возвращающиеся домой практики мириад секты семей. Небесная Дао темной Секты, Возрождение Чэнь и его статус Небесного Дао темной Секты. Эти вести распространились по бесконечному Дао Домену быстрее лесного пожара. Все секты и семьи были не на шутку встревожены. Те, кто ничего не слышал о темной Секте, постарались разузнать как можно больше об этой загадочной организации. Остальные получили все основания для тревоги. Большинство сект отгородили себя от внешнего мира великими магическими формациями, В надежде, что их не затронет начавшаяся буря. Расколотая луна погиб. Монаршая гора лишился Дао тела. Ясный свет и черный цветок ничего не смогли сделать Чэнь -Зэ. Из пяти великих божественных императоров, похоже, только предтеча Бесконечного клана мог что-то противопоставить Чэнь -Зэ. Многие годы никто не видел этого загадочного предтечью. Издревле всем командует один из его трупов. Его Дао имя Цзыгаль. Именно он представлял предтечу. В бесконечном дао-домене наступило затишье, как всегда бывает перед бурей. Рыба небесного дао, в которую превратился чень Цэнзи, была одновременно реальной и иллюзорной. Она несла ван Боулоне в сторону трех великих доменов, а в пустоту все глубже и глубже. Если принять звездное небо за лист бумаги, то на лицевой стороне находились три святых домена, а вот на обратной располагалась бездна преисподней. Рыба небесного да увезла ванбула в бездну, К месту, где все эти годы жили выжившие из темной секты, к темной системе.